Наталья Немцова «Как победить страхи?» Энциклопедия в сказках Зачем нужен хвост? «Напугай меня, пожалуйста», — попросила ящерка. «Крррф!» — щенок. «Пострашнее!» «А зачем мне тебя пугать?» — поинтересовался он. «Мама говорит, если я испугаюсь, то отброшу хвост. Вот я и хочу проверить». «Не буду», — взвизгнул щенок. «Хвост — лучший друг! Мне он помогает держать равновесие, отгонять комаров и выказывать радость. Вот так!» И пес приветливо помахал хвостиком. Ящерка побежала в лес. На опушке она увидела бельчонка. «Брось меня, орех!» Да так, чтобы я испугалась, — попросила она. — А зачем? — не понял Бельчонок. — Я хочу отбросить хвост. — Вот еще, — рассердился Бельчонок. — Хвост — очень нужная штука. Это мой парашют и мое одеяло. Он помогает мне перелетать с ветки на ветку и греет холодной зимой. Я не буду тебя пугать. Ящерка поспешила дальше и вскоре услышала стук лесного лекаря. «Дятел, «Дятел, напугай меня!» — закричала она. «Что ты выдумала?» — удивился дятел. «Я хочу отбросить хвост!» «Без хвоста пропадешь!» — ответила умная птица. «Хвост — наша опора, руль и гордость. Не буду тебя пугать!» Расстроилась ящерка, забралась на камень, вдруг под кустом послышался шорох, мелькнула черная лента. Эта змея караулила свою добычу. Она зашипела, бросилась вперед и в одно мгновение схватила ящерку за хвост. «Помогите!» Пискнула пленница, дернулась изо всех сил, ее хвост оторвался и остался в змеиной пасте. Малышка со всех лап бросилась домой. По дороге она несколько раз упала. Бежать без хвоста оказалось неудобно. «Мама!» Закричала ящерка, скрываясь в норке. «Что случилось?» Испугалась мама ящерица. На меня напала змея!» Мама обняла дочку и оглядела со всех сторон. «Какое счастье!» — обрадовалась она. «Твой хвост спас тебя! Если бы не он, тебя бы съела эта охотница!» «Как же я теперь буду без него?» — заплакала ящерка. «Не волнуйся!» Скоро твой хвост вырастет снова. Ты научишься отбрасывать его сама, когда пожелаешь. Он твоя хитрость и защита. Но запомни, хвост надо беречь. С каждым разом он будет все меньше. Мы ящерицы. Хорошо подумаем, прежде чем лишиться хвоста. Знаешь, как говорится? Семь раз отмерь, один раз отбрось. Хвост очень важен для ящерицы. Он помогает плавать, лазать по камням, общаться, а еще в нем хранятся запасы питательных веществ на всякий случай. Отбросить хвост она решается только при серьезной опасности. Ведь вырастить новый не так уж и просто.